Глава 401. Порядок уничтожен. Порядок клана демонов-великанов холодно усмехнулся. Этот великий флаг миллиарда душ мог сопротивляться даже культиватору последней стадии поиска Вознесения, не говоря уже о нем. хотя сейчас у него в руках и был топор предков, но с его культивацией он не мог показать его истинную силу. Его взгляд вспыхнул, а он громко закричал и внезапно махнул огромным топором в сторону Ванолиния, Воздушная волна остановила все подлетающие к нему души и тут же, подобно молнии, внезапно оказался в шаге от тела Ванолиня. Взгляд Ванолиня сверкнул. В его глазах не было и тени страха. В момент, когда топор был готов обрушиться на него, он подставил под удар меч бессмертного. Бам! Из уголков рта Ванолиня снова потекла кровь. Он отступил на несколько шагов. Что касается топора, то он отскочил и упал на землю в тысячи метров от него. Взгляд порядка клана демонов-великанов тут же стал бледным. Безумие в его глазах достигло апогея. Он бросил злобный взгляд на Вонолине и глубоко вздохнул. Изначальный дух внутри него начал двигаться, и он заглушающимся тоном произнес: «Божественная способность наследия!» Причина, почему он до сих пор не использовал эту технику, была в том, что он еще не полностью захватил контроль над своим новым телом, так что использование этой техники вызовет в его изначальном духе необратимые последствия, даже может разрушить ее. На самом деле эта техника сейчас была больше близка к самоубийству, чем к атаке. Божественная способность наследия, только когда культиватор полностью слился со смертным телом, не вызовет никакой опасности, потому как сила огромной отдачи от нее будет поглощена смертным телом, а то, что останется изначальному духу, будет уже тем, с чем он сможет совладать. Взгляд в Анлини был холоден, словно лед. Он посмотрел на предка клана демонов-великанов и тряхнул флагом душ. Мгновенно огромная душа без промедления помчалась в атаку снова. Порядка клана демонов-великанов Ван Линь должен был убить обязательно. Этот человек знал, что у него есть сфера, отражающая небеса, а оставлять его в живых нельзя. Всё небо, казалось, заволокло тенью двух огромных невидимых рук. Внезапно огромный чёрный водоворот появился над предком демонов-великанов. Это была точно такая же воронка божественной способности, которую Ван Линь видел в прошлый раз, когда предок клана демонов-великанов сражался с Суньтаем. В этот момент бесчисленные души, собравшиеся вокруг старика, с гулом проникли внутрь тела старика. Это вызвало у предка демонов-великанов оглушительный хохот. В этом смехе отчетливо слышались нотки безумия. «Вращайся!» Мгновенно гигантский вихрь завертелся и создал всплеск невероятной всасывающей силы. Тут же оставшиеся вокруг предка демонов-великанов души И, сдав вопль ужаса друг за другом, отправились внутрь воронки. Ван Линь тоже почувствовал огромную силу всасывания в своем теле. Хоть он и сопротивлялся, но ничего поделать не мог. И летел прямо к воронке. «Ван Линь, пусть я разрушу свой изначальный дух, но отправлю тебя в звездное небо!» Громко крикнул предок клана демонов-великанов. На его теле было бесчисленное количество душ. Что касается 12 душ трансформации души, они уже полностью проникли внутрь тела. и бешено поглощали его изначальный дух. Плоти и крови в его теле сейчас, казалось, не имелось вообще, а изначальный дух был разрушен почти полностью. Взгляд Ванрини оставался спокойным, его затягивало в воронку вихря, он повернул голову и посмотрел на предка клана демонов-великанов. Его уголки рта поползли вверх, и раскрывшись в хищные улыбки, он спокойно произнес: «Пожирай!» Эти слова мгновенно повысили скорость поглощения душ, Отчего предок клана демонов-великанов несколько раз создал жёлкий вой. Наконец, его изначальный дух полностью разрушился и исчез в воздухе. Порядок клана демонов-великанов первого поколения умер. Но созданный его божественной техникой наследия, вихрь оставался открытым и уже начал засосывать тело Ванлиня внутрь. Но тот не сдавался. Ванлинь взмахнул рукой и призвал к себе все души. Они мгновенно соединились и сформировали цепочку Душ. которая накрепко зафиксировала тело Ван -Линя. Получив преимущество сопротивления цепочки душ, Ван Линя обеими руками стал формировать печать и открывая формацию скелета в горной долине, но внезапно с яростной вспышкой силы вихрь усилилась. Ван сдал издал низкий рёв, и вдруг вспомнив о сумке предка клана демонов-великанов, тут же призвал её к себе, и после чего сила всасывания снова увеличилась, а Ван больше не мог ей сопротивляться. Внезапный его вспыхнул, Он посмотрел далеко вперед на тысячу километров, где находился топор. Тут же он поднял правую руку и схватил воздух, направив силу на этот топор. Но мгновением позже он почувствовал сопротивление. Ван Алин слегка вздохнул. В этот момент его тело разрывало всасывающие силы воронки и тащило внутрь, так что он снова поднял руку и несколько крикнул, собрав всю духовную силу. «Возвращайся!» От топора снова почувствовала сила сопротивления, но в этот раз он медленно полетел к Ван Линю. Топор изо всех сил сопротивлялся, его сила все время росла, пытаясь вырваться из схватки невидимых рук Ван Линя. Взгляд Ван Линя вспыхнул, и тут же он указал на него левой рукой, после чего темно золотые души с рявом понеслись к топору, обернув его, и быстро полетели назад. В этот момент тело Ван Линя уже наполовину вошло в вихрь, а к моменту, когда в его руке оказался топор, он уже полностью вошел внутрь, Он тут же убрал огненную топров сумку, после чего глубоко вздохнул, и его тело, поглощенное воронкой, полностью исчезло с планеты Судзако. Спустя какое-то время вихрь также рассеялся. На Земле осталось только неполностью разрушенное тело предка клана демонов-великанов. Он погиб, так и не сумев снять печать со всех сородичей, беспомощно наблюдая за катастрофой клана демонов-великанов. В пустоте, вне планеты Содзаку тело в Анолине внезапно появилось, Его лицо было бледным, без единого красного пятнышка. Такая мощная божественная способность. Если бы предок клана демонов-великанов был на средней или на последней стадии трансформации души, то с моей формации первого старешной дунтяня я бы не смог ничего противопоставить. Венолинь помолчал, затем хлопнул по сумке вытащил звездный звёздный компас. Сев на него, он ускорился и полетел в сторону планеты Содзакуа. Льюнь Фен и предок клана демонов-великанов умерли, «Страна Судзаку быстро узнает об этом. Сейчас для меня главное помочь Ван Эр сбежать небесного дао второй раз». Взгляд Ван Линя вспыхнул, и звездный компас полетел быстрей. Спустя полмесяца планету Судзаку можно было уже увидеть глазами. Также недалеко от нее была маленькая планета. Она была намного меньше. Это было то место, откуда в прошлом Ван Линь пришёл из Царства Бессмертных, когда формация телепортации сработала неверно. Ван Линь немного задумался и поменял план. направив звездный Компас в сторону этой маленькой планеты. Звёздный Компас казался метеором, летя в космосе, подлетая ближе, в Линь увидел цепи гор. В воздухе звездный Компас тут же потерял всю свою скорость, так что Ван Линь спрыгнул и, призвав звездный Компас, убрал его в сумку. Затем он быстро, со скоростью молнии, исчез и со вспышкой появился уже за 10 тысяч ли. Духовная сила здесь была ниже, чем на планете Судзаку, и почти не распространялась, Более того, большое содержание примесей в воздухе делало ее невозможной для участия в технике дыхания культиваторов. Ван лен не чувствовал никаких опасных ощущений по этому поводу. Его скорость была все так же быстра, и через день он прибыл на вершину гигантских гор. Распространив божественное сознание, он тут же обнаружил неподалеку формацию телепортации. Она все еще цела! Ван лень остановился перед древней формацией телепортации и посмотрел вниз. В прошлом, когда он покинул царство бессмертных и попал сюда, он воспользовался ей и покинул эту планету с ее помощью. Я убил Лию Аньфена и предка клана демонов-великанов. Интерес ко мне, вероятно, вырос многократно. Лучше не возвращаться назад так легко. Лучше остаться и восстановить культивацию, а потом тихо вернуться. Взгляд в оленя вспыхнул. Он сел, скрестив ноги. Тут же его тело разделилось на основное тело и аватара. Взгляд основного тела был пронизан льдом. Он сделал шаг и погрузился глубоко в Землю. Размеры планеты были в 10 раз меньше, чем планета Судзаку, и, имея тело древнего бога с тремя звёздами, основное тело, сопротивляясь огромному давлению, погрузилось прямо в центральную точку планеты, прямо в центр Земли, в раскаленную магму. Там оно, и сила скрестив ноги в медитации, и начало поглощение. Ван Лене хлопнул по сумке, тут же с красной вспышкой из нее вылетел гигантский красный топор и упал перед ним. Топор мерцал красным светом, распространяя вокруг себя ауру убийства, которую сложно было вообразить. Вонолинь уставился на него и долго молчал. Затем его божественное сознание двинулось и захотело оставить свою метку на нем, Но тут же было оттолкнуто от топора, полетевшим в Вонолинь с верепым огненным шаром. «Интересно». Взгляд в Вонолинь вспыхнул. Обе его руки формировали печати. Мгновенно его изначальный дух вышел из тела и предстал перед огромным топором. Тут же он открыл огромный рот. Призвав этим топор, тот, мгновенно затрясся и превратившись в красный свет, был проглочен изначальным духом. Вне тела аналине изначальный дух в этот момент имел при себе две вещи — одной был великий флаг миллиарда душ, а второй — объятый красным свечением топор. Мгновенный изначальный дух двинулся и вернулся в тело. Этот топор я все еще не могу полностью использовать, он имеет свою душу, но с помощью флага миллиарда душ и жертвы изначального духа я могу принудительно заставить его подчиняться. Вонаринь ухмыльнулся и вытащил из сумки ещё одну сумку. Владельцем этой сумки был предок клана демонов-великанов. Он провел над ней рукой и обследовал содержимое с помощью божественного сознания, и его глаза вспыхнули жадностью. В сумке предка клана демонов-великанов вообще было много нефритов бессмертных, около десяти, было также несколько духовных камней высшего качества. Магическое оружие также было, но сила этого оружия была слаба, все таки основной силой клана демонов-великанов было их тело, а не какие-то побрякушки. Однако было еще несколько вещей, привлекших внимание в Ванолиня. Одной из них была красная нефритовая бутылка. Внутри неё, казалось, была жидкость, похожая на кровь. Ванолинь тут же определил, что это была кровь. Взглянув на нее, он ощутил, что уже встречал ее. Эта нефритовая бутылка лежала отдельно в углу. Взяв бутылку, Ванолинь задумался, внезапный его взгляд вспыхнул... Он вспомнил, как в стране Джао уничтожил семью Тен и встретил Тэна Первого, который использовал подобную штуку. Внутри бутылки содержится кровь древнего бога. В прошлом он использовал технику божественной способности клана древних богов. В глазах Ван Линя появился свет понимания. Основное тело, хотя его культивация построена на технике секретного искусства древних богов, однако с его культивацией он унаследовал только память древнего бога Тусы, а не силу, Поэтому большая часть техник божественной способности ему просто недоступна для использования. Если дать основному телу поглотить ее, то вызывать божественную способность с огромной силой будет стоить такой огромной цены.